Трубка время от времени издавала неприятный звук, словно сифон, всасывающий воздух, и снова воцарялась тишина. Сестра оставила его одного. Поразительно, как все вокруг замерло, и поразительно, как четко начала работать голова. Он был спокоен, и более того, он спокоен, и еще более того, он начал сознавать, что был спокоен. Невозможно, безумно, глупейшим образом спокоен с самого прибытия в орган-банк. так же, как и все остальные. Это объясняло жизнерадостность ветеранов президента Дикси, успокоение. Но это было неестественно и, следовательно, вызвано наркотиками. Райленд лежал, глядя на пузырьки, возникающие на конце трубки, из которой текла его кровь, и удивлялся, как он мог этого не заметить раньше. Даже писавший дневник человек не заметил этого. хотя почти подошёл к отгадке вплотную наркотики план человека понимал что некоторые стремления человека не подчиняются здравому смыслу одно из них стремление к самосохранению Но машина не может рисковать возможностью внезапного взрыва инстинктов. Машина должна была знать, что каким бы ни было настроение членов плана, направленных в орган банк, как бы они ни были обработаны в духе исполнения своих обязанностей перед планом, угроза расчленения может перечислить любое чувство долга. Поэтому машина предприняла меры. Очевидно, средство и ни один человек не заметит этого накачать живые трупы транквилизирующими наркотиками. Вошла сестра. Она постучала пальцем по стенке сосуда, соединила трубки и проворно вытащила иглу из вены Райленда. Она что-то про себя напевая, прижала ватку, смоченную в спирте, к красной точке на руке Райленда и велела: "Согните руку и держите ватку". Райланд едва слышал её. «Транквилизаторы», — подумал он, словно в голове его отозвало с эхо. «Это все объясняет. Вот почему тщательные планы духа ни к чему не привели, пока не успели созреть, исчезло побуждение, способное провести их в жизнь. Вот почему сам Райленд зря теряет драгоценное время. Удивительным было только одно, каким образом ему удалось найти отгадку». Сестра раз primero распрямила его руку, выпрямила ватку и сказала: "Прямо туда". Райланд послушно направился к двери, потом остановился, придя наконец в себя. Медбрат покатил вдоль коридора электрические носилки на колёсах. На носилках, закрыв глаза, лежал тот самый нервный человек, с которым Райланд сидел вместе в зале ожидания. Ему явно что-то удалили, но что именно? Руки были на месте, ноги тоже проступали сквозь простыню. На лице не замечалось ни следа операции. «Простите», — сказал Райлин с сестре, — «что случилось с этим парнем?» Сестра посмотрела куда-то мимо, а с этим глаза ее потемнели. Это была большая операция. Вы его знали? «Да». «Понимаю». Секунду помолчав, она сказала быстро, «нам нужен был целый позвоночник. Не было особого смысла утилизировать все остальное».